Глава 9. Александр. Вертолет с одним единственным пассажиром в моем лице приземлился на территории аэропорта Дубая еще час назад, а я до сих пор так и не покинул салон. Сидел и смотрел в иллюминатор, перекручивая в памяти прошедшую ночь. Никогда бы не подумал, что моя парность закончится, не начавшись, и что теперь делать тоже не знал. В любой другой ситуации... Давно бы перекинул свою несносную пару через плечо и увез к себе, но, увы, ситуация с учетом произошедшего не располагала к подобному развитию событий. После того, сколько всего мы наговорили друг другу, нужна была передышка. Не столько мне, сколько Лекси. К тому же близнецы, приехавшие на поиски Селены, ясно дали понять, что в моем клане что-то неладное творится последние сутки. А значит, стоило разобраться с этим как можно скорее, хотя ничего толкового так и не сообщили. То ли месяц за содеянные мной во время поиска коллекции, то ли кто-то решил воспользоваться моим отсутствием и устроить очередной переворот. За последние годы их столько намечалось, что я со счета сбился. Ни одно, конечно же, не увенчалось успехом, но народ попыток не оставлял. С годами это стало своеобразной игрой, развлечением в нескончаемых серых буднях. Не только для меня, для всего клана. Именно так я обогатился дочерью. Ее родители были теми, кто решил попытать счастья, Неудачно, как можно понять. Родителей Хани я, как и положено, по закону казнил. А вот сиротку забрал себе. С тех пор малышка проживала у меня. И ни разу я не пожалел о своем решении. Не представляю, как смог бы продержаться вдали от Алексии так долго без своего ангела. Конечно, она не могла в полной мере заменить мне мою пару, но хорошо отвлекала от постоянных мыслей о ней. Александр раздался рядом возмущенный голос моего беты Ахима, прерывая калейдоскоп из картин прошлого. «Ты решил умереть?» Мало того, что находишься на открытой местности, где сложнее защитить тебя, так еще у окна сидишь. Тебя любой снайпер снимет на раз. Совсем рехнулся. Хмыкнул на такое заявление. Кому надо, тот везде достанет. Отозвался безразлично, поднимаясь. Но ты прав. Пора уже возвращаться в реальность. Идем. И первым направился на выход. Ты слишком обеспечен укорил меня собеседник. «Беспечен, беспечный ангел», — вспомнилась песня одной известной российской рок-группы. «Главное — не повторить его судьбу», — сказал больше себе. «Скажи всем, чтоб не ждали. Я на мотоцикле доберусь», — обратился снова к своему бете направляясь в сторону личного ангара. «Совсем спятил», — изумился Сахим. «Жить надоело». Схватил за плечо, останавливая. «Александр, не дури». Не знаю, что случилось у тебя за последние сутки, но я серьезно начинаю переживать за адекватность твоего разума. — Ахим все равно будет по-моему, — заметил весомо, полуобернувшись Лучше подготовь процессию. — По-любому же собрал полклана на защиту. Поморщился. — Прекрасно представляешь, что меня ожидало. — Да как знал, — возмутился тот, но руку убрал и вступил чтобы не провоцировать мою мнев. Умный мужик. «Вообще, это была идея твоего дяди. Половина волков — его!» — дополнил он ворчливо. Поморщился на полученную информацию. Еще один перестраховщик на мою голову. Вздохнул и промолчал, продолжив идти, куда шел. Уже через пять минут я выезжал с территории аэропорта, взяв направление в сторону Бурдж-Халифа. Мимо проносились другие автомобили, мелькали люди, здания. Я ехал на максимальной скорости, наслаждаясь встречным ветром и адреналином в крови, заставлявшим мое сердце биться чаще. Сейчас это было как никогда нужно, чтобы вытравить из памяти образ одной черной волчицы. Жаль, помогало мало, точнее совсем никак. Так задумался, что не заметил, как оказался сбитым с мотоцикла. Кувыркнулся несколько раз по асфальту врезавшись в колесо, проезжающей мимо машины, из-за чего меня откинуло к краю дороги. Притормозил мои нелепые кувырки бордюр. Вокруг послушался виск шин, крики прохожих, пока я пытался отдышать и прийти в себя. «Ну и кто у нас такой смелый?» Приподнялся, усаживаясь, склонил голову в бок и повел плечами, хрустя поврежденными суставами, попутно изучая толпу пока не наткнулся на криво скалящегося оборотня в человеческом обличии. Поняв, что его раскрыли, он бросился бежать вниз по улице. Естественно, я за ним. Вот только гнаться за кем-то сквозь толпу, будучи раненым, выходило не очень продуктивным занятием. И все же я настигал. Мужчина пересек границу центрального района, явно направляясь к окраине города, и почти умудрился скрыться из обозрения ненадолго. В конце концов, запахи никто не отменял, а те, в свою очередь, служили отличным ориентиром в поиске моей добычи. Скоро. Совсем скоро этот камикадзе будет молить о пощаде, а я, наконец, дам волю скопившимся эмоциям. Перед глазами давно двоилось, но я упорно продолжал преследование. Вообще и сам не понимал, зачем проявляю упрямство. Глупое это и опасное занятие. Но уж слишком много ярости скопилось во мне, которое требовало выхода. И эта попытка, непонятно чего, лишь подстегнула, став спусковым крючком. В него невысокое здание из пяти этажей ворвался с тихим рыком. Встречные оборотни, завидев меня, шустро стали разбегаться по квартирам. Не мог винить их за это, учитывая, что силу я сейчас не сдерживал. И она волнами расходилась во все стороны, жаля всех подряд своей мощью. Тот затем пришел. Нашелся на самом верхнем этаже, в пустой и разгромленной комнате, стоя у окна с пистолетом в дрожащей ладони. Слобно зарычав, я неспешно вступил внутрь. Мужчина вскинул руку, направляя оружие на меня, целясь в грудь. Я оскалился и приблизился к нему еще на один шаг. В следующее же мгновение мое плечо пронзило обжигающая боль. Вот только данная агония – ничто по сравнению с той, которая так недавно наградила меня собственная пара. Всего лишь комариный укус. Да и громкий выстрел отразился в сознании чем-то незначительным. попробуй еще раз», – миролюбиво предложил ему, остановившись. «Я обещаю даже не двигаться. Главное – дыши глубже». «И равнее А то с такой дрожью ты и в стену не попадешь», — удрученно покачал головой. Мой горе-убийца растерялся. В ответном взоре читался шок. Наверняка подумал, что перед ним псих. В некотором роде так оно и было. Иначе мою тягу к самоубийству не объяснить. «Ну хочешь, я облегчу твою задачу, подойду поближе». Чтоб ты уж точно не промахнулся, — произнес вкратчивым тоном и выполнил сказанное. Дуло пистолета теперь упиралось непосредственно мне в грудь, в районе солнечного сплетения, а дрожал заметней прежнего. — Ну же, малыш, стреляй! — улыбнулся ласково и положил свою ладонь ему на горло. — Потому что если ты этого не сделаешь, сейчас же умрешь сам. «Что выбираешь?» Оппонент промолчал. По его виску стекала капля пота, а губы шевелились в беззвучном бормотании. «Даже противно!» Поморщился, глядя на это, и с хрустом сломал ему шею. Мужчина с глухим стуком упал к моим ногам. «Я же продолжал стоять, где был, ощутив присутствие еще одного оборотня». «Умри!» – раздалось холодное наравне с чередой выстрелов. Шесть пуль подряд. Почувствовал каждую, прежде чем упал на бетонный пол. Но это волновало мало. Больше занимал факт того, что в меня только что выстрелила «мама» – сорвалось с губ вместе с последним вздохом, прежде чем мир померк перед глазами. Забвение оказалось недолгим, по крайней мере по ощущениям, словно моргнул всего лишь. «Тише, Алекс, все хорошо», – послышался приятный девичий голосок. На лоб мне легла прохладная ладошка. Невольно вздохнул с облегчением, а вот легкие буквально запекло, отчего дыхание сбилось, и я вовсе закашлялся. К моим губам поднесли стакан позволив сделать небольшой глоток воды. «Это пройдет!» Врач сказал, что после подобного ранения такое возможно, пояснила девушка, поправляя одеяло. если в первое мгновение я решил, что рядом со мной Лекси, то теперь уже в тихом, ласковом голосе признал свою дочь». «Ан! Ангел!» Еле смог выговорить и снова закашлялся. Донеслось в ответ от нее, не разговаривай пока, легкие сердца еще не зажили до конца. Отвечать не стал, как она и просила, и так, наверное, переволновалась. Интересно, сколько времени прошло с момента моего ранения? И нашли ли маму? В голове этот факт никак не желал укладываться, к тому же я ведь так до сих пор и не выяснил, что стало с родителями. Но неужели она бы стала в меня стрелять? За что? Это ведь они меня бросили, исчезли. Или что там на самом деле произошло? Так какого черта? Или мне вовсе все привиделось на фоне ранения? Противный писк приборов заставил поморщиться, и враз вытеснился мысли из головы. Да и дышать вдруг стало трудно. «Алекс, ты должен успокоиться», — мягко обратилась ко мне Ханья. Не знаю, о чем ты думаешь, но у тебя участилось сердцебиение. А так нельзя, слышишь? Послышался жалобный всхлип. Ну вот, напугал ребенка. Не глядя, нащупал своей рукой ее и сжал, насколько смог, в попытке успокоить. — Поспи, — предложила она, ответ нажимая мою ладонь. — Я рядом буду и никуда не уйду, — дополнилась улыбкой в голосе, хотя в тоне отметил также горечь, с учетом, что ее вообще здесь быть не должно. Хотел уже о том сказать, но все тело вдруг расслабилось, а поглотил туман. Вот ведь вкололо-таки что-то. В следующий раз я пришел в себя уже в более приемлемом состоянии, мог говорить и нормально видеть. Неподалеку в массивном мягком кресле спала, обняв ноги руками, светловолосая девушка. А у окна находился мой бета, задумчиво вглядывающийся в горизонт. На улице светило яркое солнце, от яркости которого я невольно поморщился. «Ахим!» – позвал мужчину, предпринимая попытку сесть на постели. Увы, ничего не вышло. Перед глазами потемнело, дыхание перехватило, а сердце пронзило острая боль. «Мой помощник...» Тут же оказался рядом, укладывая обратно на подушку. — А я говорил им, что тебя связать нужно! — проворчал он негромко, обеспокоенно глядя на меня. — Ерунда! — прохрепел в ответ. «Хания — Ханья! — договорить не смог, закашлявшись. Оборотень устал вздохнул, подал стакан с водой и помог пригубить. — Час назад заснула бросил короткий взгляд на волчицу. — И то потому, что серые волки заставили. Правда, уходить отказалась. Ну да, если на мою дочь и мог кто-то повлиять, помимо меня самого, так эти двое. Вот уж никогда бы не подумал, что наши с Рязановым дети будут так дружны, особенно учитывая разницу в возрасте – четыре года. Странно, что они вообще позволили ей вернуться обратно в Дубай, когда сами отправили подальше от дома. А Том и поинтересовался в первую очередь. А ей никто и не позволял. Но она же твоя дочь, — съязвил Ахим недовольно. Тачку Амина взяла якобы прокатиться. Ну и прокатилась до самого Дубая. Понятно, балбеска мелкая. Хотя с губ сорвался невольно смешок. Стоило представить с лицом Амина, когда ему доложили о произошедшем. — Не смешно, Алекс, — зашипел гневно Бета. — Ты вообще понимаешь, что чуть не умер? «Не начинай!» – поморщился и вновь закашлялся. «А то ему волю дай, на мозги до самого вечера присядет». «Идиот!» – обласкал Ахим меня, но продолжать не стал, только едва заметно выругался. «Знал, что все равно бесполезно. Я один фиг сделаю по-своему. Впрочем, все это отошло на второй план уже вскоре. Проснулась моя девочка, которая тут же оказалась рядом и принялась заволнованно осматривать меня». «Температура спала», – вздохнул с облегчением, рассматривая датчики на экране медицинского аппарата. «Правда, сердцебиение все еще неровное, но это пройдет. Главное – не вставай с постели, не волнуйся и не перенапрягайся», – выдало указание. «Ты когда во врачи заделалась?» – поинтересовался с улыбкой. От такой искренней и неприкрытой заботы на душе заметно потеплело. Так обо мне беспокоилась только мама и Кристалл, пара Альфа Белого Клана, когда еще не была ею. Так давно это было, что уже не вспомнить те ощущения. Хорошо, что подруги ничего не рассказали, кстати. А топ с этой сумасшедшей стала прилететь ко мне первым же рейсом. а ж безбашенной становится, если дело касается близких. Инстинкт самосохранения отключается полностью и бесповоротно, похоже чем у меня. А я сейчас не готов был терпеть суету рядом с собой. Мне бы вообще всех на мою черную волчиту заменить. Идеальное лечение вышло бы. Кстати, об этом. Айхим, как давно я в отключке, — уточнил у своего Беты. Двое суток, — нахмурился тот и поджал губы. Верховный звонил. Дочь уже рядом с ним. Я не стал сообщать о твоем ранении. Сказал, что тебя нет в городе ты выслеживаешь похитителей ухмыльнулся на данное заявление где мой телефон вскосил взгляд на тумбочку кровати но на ней стоял какой-то непонятный прибор от которого ко мне присоединены были провода на присосках этого только не хватало поспешил избавиться от них но был остановлен рукой девушки нельзя у тебя пробита сердце и легкие прибор помогает отслеживать их работу Мягко, но властно пояснила она, наряду с непровозглашенным требованием. Не стал спорить, но на Ахима посмотрел довольно многозначительно. Бета закатил глаза и достал из ящика все той же тумбочки, мой мобильный, который я поспешил сразу включить. Как только аппарат обнаружил сеть, одно за другим стали поступать сообщения. Поморщился так как большая их часть принадлежала оповещениям о непринятых звонках от Кристал. Неужто до нее новости докатились? Плохо. Впрочем, недолго я о том думал. Телефон в руке почти сразу ожил, а на экране высветился номер Алексии. В груди противно сдавило от мыслей, что, возможно, что-то случилось. Иначе с чего вдруг девушка стала бы звонить мне сама? После всех-то ее заявлений в бункере когда даже не попрощалась и не обернулась, уезжая с братом. «Надо же, твое сердце звонит», — хмыкнула Ханья, заметив имя абонента. «До да чего нашел прогресс?» — съехидничала, но по-доброму. Вообще она вполне миролюбива и понимающа относилась к сложившейся ситуации. Ревновала, конечно, как и все дети, когда их родитель находит себе еще одну любовь, но не вредничала сильно. Так что на такой подкол я лишь улыбнулся и нажал кнопку принятия вызова. Правда, ничего сказать не успел. Так не вовремя настиг приступ кашля. Махнул рукой девушке, чтобы та подала воду, а она вместо этого ответила на звонок. «Блядь!» Но сделать ничего не успел. Бета помог чуть приподняться и дал воды, пока дочь общалась с моей парой. «Добрый день, Алексия!» – затараторил оханья. К сожалению, Александр не может сейчас говорить. Перезвони ему позднее, пожалуйста. Или же я могу ему передать твои слова. Или... Ой, подожди, я включу громкую связь, и ты сама все скажешь. Нашлась запоздала с выходом из ситуации. Правда, как по мне, то лучше бы просто сбросила вызов. Даже представлять не хочу, что себе надумала моя бестия. Ну уж точно ничего хорошего. Естественно, ответом стали короткие гудки. А не я расстонал я между приступами кашля. «Что?» посмотрела на меня, явно искренне не понимая, что только что натворила. «Молодец, Хания!» только и сказал недовольно Ахим. «Да что? Я же помочь хотела». «Ага, а теперь представь себя на месте той девушки и подумай, как это выглядело для нее», усмехнулся Бета, продолжая поить меня. Волчица с мгновения осмысливала сказанное, а после ойкнула вмиг разнервничавшись. «Но я же не хотела», — принялась причитать, усевшись рядом со мной на кровати. «Я же как лучше! Помочь желала!» «Ага, помочь. Теперь попробуй докажи это, младший, Одуайер. Уверен, она меня уже прокляла на десять жизней вперед». «Но ты ведь закашлялся?» — тем временем промямлила жалобно моя сиделка. «Не могла же она этого не слышать. Вряд ли это можно назвать приятным времяпрепровождением». Не удержался нервно рассмеялся. «Даже не удивлюсь!» — выдал я по итогу, откинувшись на подушку прикрыл глаза. «Ладно, не расстраивайся, маленькая!» — взял за руку девушку. «Все разрешится!» «Я все улажу, как и всегда!» Помолчал немного, стараясь побороть приступ боли в груди, а после попросил оставить меня одного. «Прости, Алекс!» — вновь повинялась дочь. И покинула спальню. Ахим, ничего говорить не стал, молча выйдя следом за моей подопечной. И только оставшись один, я вновь набрал заветный номер, ничуть не удивившись тому, что абонент более недоступен. Ох, Лекси, ну почему у нас с тобой все так сложно?